Глава двенадцатая. Холодность Рессар. Снять заклятие невозможно. Вот что понял Рессар из злых слов Матильды. Не для того она проклинала его папашу, чтобы легко можно было избавиться от проклятия. И ведь верно. Отец несколько лет искал целителя, ведьму или колдунью, способную снять проклятие с принца. Все бестолку. «Жизнь за жизнь!» — говорили они. А Матильда подтвердила, тот, кто попытается спасти принцу жизнь, погибнет сам. И случится это как раз к исходу их круиза. «Смерть твоя будет ужасна!» — злорадно шипела Матильда. «Ты превратишься в страшное чудовище, от которого будет воротить всех влюбленных в тебя девушек. А в полночь...» Если хоть одна не окропит твои руки собственной кровью от сбитых в танцы ног, ты превратишься в прах под вопли своего недостойного папаши. Но и этого оказалось мало. Уже убегая, Матильда обернулась и добила. Кстати, кровь должна быть от девственницы, дорогой принц. Теперь я усложнила задачу? Всю ночь сар перебирал в уме девушек, способных избавить его от проклятий. Но кому хватит сил протанцевать сутки? Даже Калита, южанка, у которой танец в крови, не способна продержаться столько. А уж требование, чтобы девица была влюблена и девственна... Знал бы рысар о таком коварном условии, постарался бы не портить всех девушек, которых встречал на своем пути. А теперь остается только вздыхать. Или, или. Жизнь за жизнь значит. Мстительно процедил Рессар, скакивая с постели и решительно направляясь в покой Вильды. Она открыла сразу же, с первого удара в дверь, как будто поджидал его у порога. Сердце Рессара снова затрепетало от острого желания, при виде ее высоко вздымающейся груди, под тонким кружевом ночной сорочки, от лихорадочно блестящих глаз, полных подрагивающих губ. Даже распущенные волосы, которые она просто обязана прятать под чепец, соблазняли. «Ты можешь сделать на меня приворотное зелье?» спросил Рессар, отодвигая соблазнительницу и проходя внутрь ее спальни. «Зачем? Сейчас, но...» Риссара развернулся. «Да, сейчас. Хочу, чтобы одна недотрога пала к моим ногам и жизни без меня не мыслила». Вильда зарделась, прижимая к груди сложенные руки. «Тут уже не нужно зелья. Недотрога готова сдаться вам на милость, мой господин». «Да?» Рессар удивился. Она сама тебе сказала? Именно мне? Ты не ошиблась? Вильда быстро подняла на него взгляд и нахмурилась. Да, я думала, мои чувства очевидны. При чем тут твои чувства? Я должен соблазнить твою сестру. Завтра мы уезжаем, и мне нужно, чтобы она поехала с нами. Вильда пошатнулась, потом быстро схватила шаль, накинула на себя скрывая от его взора аппетитные прелести, и села в кресле. — Крисинду? Вы о моей сводной сестре, дочери Матильды? — Да, о ней. — Но зачем она вам? — Кровь за кровь. — проговорил Рессар. — Мачеха будет в бешенстве. — Ничего. Я все равно это не переживу и не увижу, но заставлю дочь Матильды танцевать на моем поминальном вечере. Вильда покачала головой, потом словно что-то вспомнила и вскинула голову. «Она же вам рассказала, как избавиться от проклятия?» Рисар кивнул. «Но от этого нет никакого толку. До конца круиза я не найду девушку, способную влюбиться в меня». Рисар сел на кровать напротив Вильды и рассказал ей об условиях снятия проклятия. «Какой кошмар!» Воскликнула его фаворитка, услышав всю историю. «Это сложное проклятие. Не удивлюсь, если оно завязано на жизни самой Матильды». Рессар прищурился. «Хочешь сказать, что если убить Матильду, проклятие снимется?» «О, нет, так оно не работает. Но вот если снять проклятие, то это ударит по мачехе. Может, даже убьет ее?» Глаза Вильды снова загорелись. «Я помогу вам. Я сама смогу снять проклятие и тем самым спасу не только вас, но и своего отца из лап мачехи». «Ты не можешь», — отрезал Рессар и с жалостью вздохнул. «Я забыл сказать тебе еще одно условие. Девушка должна быть девственной. А твоя мачеха смеялась, что я не на ту ставку сделал, что ты мне не поможешь. Зато на ум пришла ее дочь. Она ее хранила и берегла. Так пусть именно она снимет с меня проклятие. Вильда прикусила губу, словно пыталась держать рвущиеся слова. — Так ты сделаешь мне зелье? Она кивнула. — И даже сама спою его кресинде. Но вы должны понимать, что приворот — это не любовь, мой господин. Даже если она продержится в танце сутки, если окропит кровью ваши руки, проклятие не спадет. Потому что она не любит вас, ее сердце не будет принимать участие в процессе. Вильда, моя милая, добрая Вильда, проговорил Ресар вставая. Неужели ты думаешь, что я еще надеюсь спастись и выжить? Нет, но я помню свое слово. Я освобожу тебя до того, как наступит полночь. Я завещаю тебе свой дом в королевстве чародеев и напишу дяде Лукусу, чтобы ежемесячно переводил тебе денежное довольствие из моей казны. Потрясенная Вильда молчала. Но вначале помоги мне, привяжи ко мне и заставь танцевать, чтобы ее ноги сбились в кровь. Рессар ушел к себе, оставив потрясенную Вильду сидеть на кресле в полутемной спальне. У Вильды была своя тайная комната, куда она часто сбегала и пряталась от Матильды. Там же у нее были припасены ингредиенты для зелий и котел, где она их варила. Если мачеха не добралась до ее тайного убежища, то Вильда сварит нужное зелье для Крисинды за ночь. В подвале было темно и пахло затхлостью и крысами. Все стояло на своих местах, было покрыто пылью и паутиной, но ничего не тронуто. Вряд ли Матильда ожидала, что Вильда вернется в свои владения, потому не спешила избавиться от ее следов. За несколько минут Вильда смахнула паутину, протерла пыль и проверила, все ли у нее есть для зелья очарования. Месть Сара она понимала. Но если господин отыграется на Кресинде, это почти не заденет Матильду. Ну, может, она проронит пару слезинок и забудет про свою дочь. Бесчувственнее мачехи Вильда еще не встречала женщин. А ей хотелось, чтобы Матильда очень пожалела о своих злодеяниях. Нет, не покаялась, в это Вильда не верила, а именно пожалела и расплатилась. Такое возможно только в одном случае, если проклятие с принца будет снято. Если Матильда проговорилась, что девушка должна быть влюблена и не тронута, значит, она ставила проклятие с подпиткой от собственных жизненных сил, чтобы наверняка. Вильда очень постарается, чтобы в указанный день в полночь помочь господину выжить и отомстить мачехе. Пора прекратить ее злодеяние. Приворот не годился, а вот зелье очарования подойдет. У Крисинды будет время влюбиться в Рессара, ведь он такой обаятельный, добрый, умный, мужественный, храбрый, рассудительный. У сестры просто нет шансов устоять против принца. А если она влюбится, то Вильда поможет ей продержаться на ногах сутки, чтобы разорвать проклятие мачехи. Решено. Вильда делает не приворот, а очарование. А чтобы Крисинда безоговорочно поехала с ними в круиз, поставит на себя привязку. Пусть смотрит принцу в рот и исполняет все, что приказывает ей Вильда. Так будет безопаснее всего. До утра наварила зелье. Потом сбегала крысару в спальню и выдернула пару волос, пытаясь его не разбудить. Но даже если проснется, он поймет, ведь ей же для дела нужно. В зелье подчинения Вильда капнула пару капель своей крови, заговорив их на исполнение своих приказов. Утром она стояла перед дверью в спальню сестры с подносом, накрытым кофе и свежеиспеченным печеньем, тем, которое так любила ее сестра. — Сестра, доброе утро! Я принесла тебе горячий кофе и твои любимые печеньки. Пропела она и толкнула дверь. Ее проникновение в спальню было слишком быстрым, чтобы заметить, как из кровати стрелой вылетел глазадый мужчина и ринулся к раскрытому окну, сиганув из него. Вильда вскрикнула, поставила поднос на столик и метнулась к подоконнику. Но под окном никого не было, зато по лужайке от замка бежал крупный рысь, оглядываясь и прижимая уши, явно боясь погони. Вильда сразу сообразила, что это оборотень. Она развернулась к разнеженной сестре, раскинувшейся на перине, едва прикрытой одеялом. — Как ты могла? — ухнула Вильда. — Ты пришла читать мне нотации, брошенка? Презрительно протянула сестра. — Тогда уходи. Я всю ночь не спала. Сначала бал, потом страстная ночь с неутомимым любовником. Я устала, хочу спать. Вильда плотно сомкнула зубы, чтобы не зарычать. План провалился. Крисинда не сберегла невинность и не годилась для Рессара. Не снимет она с него проклятие. Но что толку говорить об этом господину? Он, в отличие от Вильды, и не собирался себя спасать. Съешь печенье, и я уйду. Проговорила она сестре, решив оставить ее без зелья очарования. Обойдется. Недостойна она слюни ронять на Рессара. Будет исполнять то, что прикажет Вильда. И хватит. А вот что делать с проклятием, придется подумать. Печенье Крисинда съела без каприз. Просила кофе, но Вильда безжалостно вылила его в окно. — Ты же спать хотела. Зачем перед сном пить кофе? «Ложись, а встанешь через час, соберешься и скажешь маменьке, что поедешь с нами. Скажешь, что хочешь получить больше времени, чтобы очаровать принца Меркота». При первых приказах Вильды Крисинда вылупила глаза и кивала, тихо повторяя все, что должна будет сделать. Вильда кивнула и направилась к выходу, когда Крисинда как ни в чем не бывало, позевнула и мерзко захихикала. Жаль, с отцом своим не попрощаешься. Сгинет он теперь в лягушачьем пруду. Вельда встала, как вкопанная. Что? Переспросила она. Какую-то тайну он выболтал, вот что, и превратился в жабу. Мамка вчера полночи орала, что он клятву нарушил. Так ему и надо. Вместо того, чтобы пойти поспать хотя бы часок перед отъездом, Вильда помчалась на королевский пруд искать отца. Как же это несправедливо! Нарушенная клятва и кара после нее в королевстве признавались законом. Вот и стала Матильда единственной королевой у колдунов. Даже со света сживать короля не потребовалось, только заставить нарушить клятву. «Папа! Папа!» В ответ же ей было многократное «ква». Как среди тысячи лягушек отыскать своего отца? Через час Вильда выбралась из болота, прижимая к груди большую жабу, уставшая, измазавшаяся в болотной тени, но счастливая, что заберет отца с собой. Рисар скривился, когда она в таком виде явилась к каретам. Что это? Он сдвинул брови. Еще один проклятый мой господин. Если вы не против. Мой папа поедет с нами. Я его здесь не оставлю. Рессар промолчал, с недоверием разглядывая огромную жабу в ее руках. «Дайте мне пару минут. Я соберу корзину, чтобы ему было удобно путешествовать. И мы можем ехать». «А что насчет твоей сестры?» Вельда нахмурилась, но Крисинда уже неслась из дверей замка к каретному двору. «Я еду с вами! Я еду с вами!» Не спрашивая никого, она направилась к принцу Меркоту, обливая того потоком лести. Вильда видела, в каком шоке от Кресинды пребывают злея и калита, но никого предупреждать о своей сестре не стала. Она велела сестре очаровывать Меркота, вот пусть и старается. А на изумленный, вопросительный взгляд Рессара ответила, «По дороге вам все объясню», и пошла устраивать лягушку в удобную корзину. Матильда, на удивление, спокойно восприняла отъезд дочери. Вильда полагала, что еще случится скандал. И он бы случился, если бы Вильда приворожила Кресинду к Рессару. Но вот против привязанности к Меркоту королева ничего не имела, а потому охотно благословила дочь в путь, всячески угождая Меркоту и словами, и речами. На Вильду и Рессара Матильда даже не взглянула. Уже в дороге, подпрыгивая на болотных кочках, Рессар потребовал Вильду рассказать об изменениях плана. Она призналась во всем. И что надеялась на Крисинду в том, что та поможет снять проклятие Рессара. — Ведь вы такой замечательный! — расписывала она. — Вас невозможно не влюбиться! — Благодарю! — Смутился Рессар и отвел взгляд от Вильды в окно. А Вильда на одном дыхании рассказывала, как разочаровалась, застав в постели сестры оборотня. «Как она могла? Она же принцесса «Хм, вообще-то принцессы тоже делают это», — вставил принц. «Возможно», — отозвалась Вильда. «Но после свадьбы и с любимым мужчиной, а не вот это вот все». Рисар снова странно вздохнул и уставился в окно. Но неужели заунывный болотный пейзаж интереснее рассказа Вильды? Она тронула принца за рукав, требуя внимания. Вы не должны терять надежды. Следующее королевство — фей, а они очень любвеобильные. Вы должны покорить их принцессу и попросить ее снять с вас проклятие. Рисар смотрел в ее глаза, потом наклонился и поцеловал. Спасибо, что делаешь это для меня. Но это моя судьба, и я не имею права никого сюда вмешивать. Вы не правы, Рессар. Это и моя судьба. Я помогу вам снять проклятие. Потому что любишь меня? Тихо спросил Рессар, но Вильда упрямо замотала головой. Она еще помнила, как прошлой ночью господин отрекся от ее чувств. Сказал, что это лишнее. Второй раз получать по носу было больно и обидно. Поэтому Вильда выдала очевидное. Чтобы спасти отца, потупилась она, а Рессар сразу отпустил Вильду и отпрянул. Вильда вздохнула и уставилась в окно. Думая, сможет ли она обратиться к крестной фее, чтобы та помогла ей и Рессару. Матильду надо остановить во что бы то ни стало. Она любит его. Она девственница, ну или ведет себя как девственница. Но это не важно. Рессар никогда не предложит ей пожертвовать собой. Любой другой – да, потому что он их не любит. Они недороги ему, его сердце не будет болеть из-за них. А за Вильду будет. Он никогда не попросит ее снять с него проклятие, потому что... Любит ее. Рисар все больше мрачнел и злился. На себя, на судьбу, на злой рок. Почему только теперь он встретил Вильду, рассмотрел? Почему сейчас, когда его жизнь кончена, он начал мечтать о будущем рядом с ней? О светлом большом доме, о вкусной выпечке, которую он терпеть не может, но ради нее полюбит. О светлых малышах с ее голубыми глазами. Рессар мрачнел, игнорируя нытье Меркота. Тот, оказавшись в кругу трех обольстительниц, неожиданно запросил капитуляции. «Может, я поеду с тобой в карете, а девочки пусть едут в моей и трещат о чем угодно?» «Нет», — отрезал Рессар. Слишком мало у него осталось времени провести наедине с Вильдой, чтобы расточать его на других. Боже, да он ревновал свою колдунью даже к лягушке. Пока она сюсюкалась толстой жабой, называя ее папой, Риссар торчал над ней, пытаясь привлечь ее внимание к себе. Вильда раздражала и притягивала со страшной силой. Никогда Рессар не думал, что любовь так мучительна. Он всегда считал, что это розовая сказка для девочек, которая кончается фейерверком в постели. Влюбляться сам он не планировал, и вот такое невезение. Если бы он вернулся из круиза в свой дом, то первым делом велел Фенхеле убрать всех женщин из дома, а сам бы никогда больше не влюблялся, потому что это сильно раздражало. При пересечении границы с царством фей Вильда еще переключилась на созерцание пейзажей, манящих своей загадочностью. А как же рессар? которого невозможно не влюбиться. Ему так нравилось, когда Вильда тайком поглядывала на него, думая, что он не замечает. Феи встретили всех очень дружелюбно, пока из кареты не вышла Крисинда. Колдуньи и феи явно недолюбливали. Это не касалось Вильды. В ней смешалась кровь, но дочь Матильды Феи видеть не желали. Все осложнилось, когда гости прошли через водопад чистоты. Тот снимал со всех иллюзий и чары. К сожалению, проклятие водопад не снимал. Если бы такое дело, ресар простоял бы под ним всю ночь. Но очищающего действия хватило, чтобы Крисинда перестала слушаться Вильдо и начала капризничать и качать права. «Верните меня домой! Я не собираюсь продолжать путешествие с этими пристукнутыми змеями!» «Какая шумная!» Поморщилась главная фея, взмахнула крылышками, волшебное пыльца взметнулась, попадая в лицо Крисинды, и у той пропал голос. Она продолжала возмущаться, но никто ее не слышал. Рисар переглянулся с Вильдой. Как уедем отсюда, я снова напою ее зельем, пообещала колдунья. А пока приглядывайте за ней, мой господин, я должна оставить вас. Куда? — Я тебя не отпускаю. — Мне нужно повидать фею крестную, — объяснила Вильда. — Она, возможно, сможет помочь мне со снятием проклятия. — Восстановить девственность у Кристинды? — усмехнулся Рессар. Вильда покраснела. — Боюсь, магия тут бессильна. Но, может, у нее есть что-то, что может обойти некоторые условия проклятия. Рессару не хотелось отпускать Вильду но и держать возле себя было эгоистично. Вдруг она не захочет после получения освобождения возвращаться в королевство чародеев и будет жить здесь, в царстве фей. Иди, но обещай попросить у своей крестной немного пыльцы на будущее. Зачем? — удивилась Вильда. Очень действенное средство от болтовни. Иногда она раздражает. Поморщился Рессар. Вильда захихикала, пристала на цыпочки и коснулась губами его щеки, а потом упорхнула, оставляя его тосковать по невозможному счастью быть рядом с ней. Фея Крестная печально качала головой, отрезая последнюю надежду Вильды. «Даже если случится так, что наша принцесса влюбится в твоего принца, она не сможет снять с него проклятие». «Почему?» Расстроенно спросила Вильда. «Потому что танец у фей в крови. Мы можем кружить и танцевать месяц, но ноги не собьем. У нас у всех есть крылья и волшебная пыльца. Ни одна фея никогда не собьет ноги в кровь». Матильда постаралась вычеркнуть все возможности спасти принца. Вильда расплакалась. Фея обняла ее за плечи, гладила по волосам и успокаивала как когда-то в далеком-далеком детстве, когда приезжала к Вильде в гости на зимний бал колдунов. Это были самые долгожданные дни встречи с любящей крестной и получения самых нужных и полезных подарков. Никто не может протанцевать сутки, моя дорогая, даже оборотни с их звериной выдержкой. Фея никогда не собьет ноги, сирена никогда не полюбит. Чародеи никогда не развеют иллюзии, чтобы найти принца. Матильда все продумала. Вильда всхлипывала, понимая, что все бесполезно. А гоблины? Дело в том, и ты об этом знаешь, что девушка должна быть невинна. У гоблинов же не приветствует сохранение чести. Это для них что-то вроде брака. Вильда всхлипнула, подняв на взгляд. Значит, принц Рессар из-за этого такой бабник? Фея покраснела, что-то пробормотав нелестно в адрес всех мужчин, независимо от расы. А я? Я могу снять с него проклятие? Наконец-то спросила Вильда самый тревожащий ее вопрос. Я полуфея, но сил вам не хватит для танца. Я девственна. Я колдунья. Значит, ноги будут в крови. Я вижу сквозь иллюзии и смогу найти его. И я его люблю. Этого хватит, чтобы спасти принца. А он? Он любит тебя? На глаза снова стали набегать слезы. Этого ответа на вопрос Вильда не знала. Он желал ее, но любил ли? Зачем ему меня любить? Ведь для снятия проклятия этого не нужно. О, нет, девочка, это главное условие, которое злая колдунья никогда не выдаст. Но все сильные проклятия разрушаются только истинной любовью, когда не только твое сердце горит от любви, но и его пылает. Подумай, что будет, если он дотронется до твоих ног после танца. Вильда сразу вспомнила розу, которая превратилась в пепел в его руке. Я умру. Да, в том цель проклятия. Но крестная, его мать любила его, и он любил ее. Тогда почему он превратил ее в пепел? Он был маленьким ребенком, который искал защиту, тепло и молоко. Он еще не любил ее, их связь еще не окрепла. Это как сравнить влюбленность и любовь. Первое скоротечно, яркое и короткое а любовь это вечная и тлеющая. Нужно время, чтобы понять, что ты любишь, и жить без нее не можешь. А если... Если он меня испепелит? Слова давались с трудом, но она должна была спросить. Проклятие с него спадет? Фея подумала и кивнула. Спадет. Ты снимешь проклятие ценой своей жизни. Жизнь за жизнь. прошептала Вильда, вспоминая слова Рисара о своем проклятии. Неужели ты так сильно любишь его, что готова пожертвовать жизнью? Вильда встала, вытерла слезы, обняла свою крестную, зная, что видит ее в последний раз, и ответила предельно честно.